Глава шестая. Шерилин. Наверное, у меня поднялась температура, потому что в свои апартаменты я входила, полыхая жаром. И вовсе не из-за смущения от встречи с пятикурсниками. Это был внутренний жар. Мой огонь обживался в теле, но ему очень мешала метка, поэтому он бунтовал. «Ну, потерпи, хороший мой!» Слух попросила я стихию, стягивая себя одежду, едва ли не на пороге своей спальни. И тут из кармана выкатилось яйцо и грохнулось на пол. Прожар я забыла, потому что на переливающейся рубиновой скорлупе появилась трещина. Отчетливая и некрасивая. Сердце ухнуло и заколотилось в горле. А вдруг там чей-то детеныш, а я его убила. Или разбила чужую драгоценность. Тоже ничего хорошего. Опустилась перед яйцом на колени и осторожно взяла в ладонь. Трещина увеличилась. И из нее на меня уставился большой желтый глаз. «Ну, здравствуй, моя рефракта. Я твой рефлект. Что-то ты чахлая какая-то». Донесся из скорлупы басовитый и мальчишечий голос, и она распалась на две половины. Я села на попу и уставилась на маленькое уродливое существо темно-бордового цвета. Оно откинуло верхнюю часть скорлупки, выбралось на мою ладонь и потянулось. Я, разумеется, знала, кто такие рефракты и рефлекты. Рефлекты — это родственные по духу рефрактам магические сущности, их отражения из тонкого мира. Вторые половинки, можно сказать. Но ведь они являются к магам очень редко. Это бесценны даже стихии. Он приходит только к выдающимся магам. Даже у мэтра цена такого нет. А мне-то за что? Может, он меня перепутал с настоящим хозяином? Хотя что за бред лезет в голову? Таких ошибок не бывает. «Ты кто?» Ошарашенно задала я очень глупый вопрос. Но, как ни странно, рефлекс сразу понял, о чем именно я спрашиваю. Родственная душа как есть. «Дракон я. А маленький такой, потому что болею», — пояснил он ворчливо. «Ты болеешь, я болею. Как перестанешь болеть и наберешь силу, так и я вымухаюсь этот дом. Вот увидишь». Воображение подбросило картинку, как я иду по улице Остаточного, а рядом вышагивает гигантское чудовище и нечаянно крушит все хвостом. Я потрясла головой. глупости. Кажется, рефлекты, набравшись силы от своего мага, возвращаются на свой уровень и сопровождают родственную душу в тонких материях, а являются в телесной оболочке только в случае опасности. Но я могла ошибаться. Про эти сущности мы в школе только мельком читали. На факультативе из-за их редкости и ненадобности простому человеку знания о них. Надо будет в библиотеке попросить про них книгу. «А как тебя зовут?» «Ты мне скажи». пожал плечиками страшилка. «Он предлагал мне дать ему имя?» В голове промелькнуло. «Не Лереш? Лереш? Шенелир?» «Реш? Твое имя Реш?» выпалила я, а вытянулся в струнку, расправил крылышки и стал действительно отдаленно напоминать дракона, такого, каких я видела на страницах энциклопедии. А до этого он больше походил на сушеную грушу с лапками, хвостом и глазами. «Мне нравится». А ты Шер. Рэш и Шер теперь неразлучны. Расскажешь, чем мы больны и как скоро выздоровеем. А тоже мне питаться надо, а от тебя нельзя. Свитер я успела снять, поэтому просто поднесла рефлекто к метке и пояснила. Она тянет силу. Так надо снять? Дал он мне ценное указание. За этим я тут и нахожусь. Тот, кто поставил клеймо, живет в этом общежитии. Хочу попросить, чтобы снял. Так иди прямо сейчас. Приказал Рэш, как будто это было так просто. «Не могу», — развела я руками. «Надо к нему сначала приглядеться. Вдруг он меня в участок сдаст или сделает что-то похуже». Я имела в виду шумиху, которая наверняка поднимется, когда дом зной узнает о том, что наследник дома стужа требует наказать представительницу их стихии. Примутся ведь выяснять, кто я, откуда, и откроется имя моего отца, которого я знать не хочу». «Тогда, пока присматриваешься, принеси мне тех кристаллов с магией, что растут в вашем мире. Они, конечно, бесполезны, но голод утоляют». Я натурально схватилась за голову. Не было печали. Где же мне взять эти кристаллы? А главное, деньги на них. «Слушай, а может тебе пока вернуться туда, откуда ты пришел? А как только я все проблемы с клеймом решу, ты появишься снова?» Спросила, с надеждой заглянув в круглые желтые глаза. «Нет, не выйдет», — безжалостно мотнул головой дракон. «Пока не вырасту, вернуться не смогу. А ты сама виновата. Не надо было мой кокон ронять. Я бы зрел себе и зрел там тихонечко до нужного времени». Я прикрыла глаза, шумно втянула в легкий воздух, чтобы справиться с отчаянием, и встала на ноги. «Ладно, что-нибудь придумаем», — обнадежила рефлекта и поставила его на журнальный столик. В конце концов, Мне от стихии упала огромная милость. И дракон не виноват, что у него в моем лице появилось такое непутевое энергетическое отражение. Я достала из сумки кулек с пирожками, развернула и положила перед Рэшем. Может, он и обычной пищей пока удовлетворится. Но нет. «Фу, несъедобное!» — сообщил Рэш, деловито потроша пирожки и закидывая в зубастую пасть выловленные из начинки кусочки яйца и почек. Тетя сделала несколько видов пирожков. с луком и почками, с капустой и яйцом, с картошкой и грибами и сладкие с яблоком. Я успела спасти лишь один и быстро съела его в сухомятку. А вообще-то в жилище управляющей имелась маленькая кухня со знойным шкафом и студеным ларем. Артефакты носили название в честь дома создателей Надо будет сходить в магазин и купить каких-нибудь продуктов, чтобы не голодать, если на обед не попало. Кроме кухни, здесь был и небольшой санузел с унитазом, раковиной, и душевой кабиной, а еще спальня с маленьким окном, располагавшимся под потолком, узкой кроватью, шкафом и креслом, стоящим возле невысокого столика. Правда, шторами и всякими другими предметами типа ковра на деревянном полу управляющих не обеспечивали. Стены были выкрашены простой светло-бежевой краской, а вместо люстры с потолка свисал голый магический осветитель. Кабинет, он же квадратная прихожая, вообще окон не имел, поэтому осветителей в нем Над стеллажами, над рабочим столом и над входом. Но все это не страшно. Надо признать, что если бы я собиралась тут жить, можно было бы сделать ремонт, создать уют и радоваться отдельной квартире. Но так как я вынашивала противоположные планы, радоваться отдельной жилплощади получалось и без уюта с ремонтом. Пока я доедала пирожок, Рэш уже набил живот и рухнул спать прямо на столе. Я перенесла его на незастеленную бельем кровать и накрыла покрывалом, Сама бы я тоже с удовольствием прилегла, но дело у меня еще было не в Предстояло разложить свои вещи, наклеить объявления на двери комнат и еще раз почитать конспект лекции лоты, зарисовать схему расстановки артефактов, сходить в столовую на ужин, она находится в отдельном здании, вернуться в главный корпус в библиотеку и взять все необходимое для учебы, а еще в магазин успеть. К счастью, на территории академии он имелся. Один... но универсальный, купить можно все необходимое. Я быстро приняла душ. Он взбодрил. Надела домашний костюм, ленялую тунику в мелкий цветочек, однотонные короткие узкие брюки и принялась за дела. Раскладывая вещи и заправляя кровать найденным в шкафу чистым бельем, я думала о стуже. Гад выглядел опасным, даже когда ничего не делал. С какой бы стороны к нему подступиться? О том, чтобы просто поговорить и попросить, не могло идти и речи. У него такой холодный взгляд, так и читается. Даже не думая в мою сторону, заморожу. Но как управляющий техническим персоналом, я имею возможность заходить в комнаты студентов. Есть надежда найти там что-нибудь запрещенное в академии и обменять свое молчание на снятие печати. Но это совсем призрачный шанс. Что я могу у него найти? Даже в голову ничего не приходило. А есть еще вариант стать для него полезной и незаменимой. К примеру, опоздает он с заявкой, а уборка срочно нужна. А я возьми да и сделай с ту же исключение и справил за небольшую услугу. Эх, мечты. Пока занималась бытовухой, время пролетело. Глянула на круглые настенные часы. Четыре часа. Схватила листки с объявлениями и выскочила в коридор. А вот там и поняла, что нельзя витать в облаках. Домашний костюм, который я не удосужилась сменить, был вполне целомудренным. Все, что нужно, прикрывал и вульгарно моей формы не обтягивал. потому что я любила свободные вещи и купила его на пару размеров больше, чем надо. Но при всех своих достоинствах он оставался домашней одеждой скромной жительницей остаточного витка. А жители общежития пятого курса, как раз возвращавшиеся с занятий, это одаренные детишки богатых магов. В Холле их собралось человек десять, и все уставились на меня, как на монстра из демоновой бездны. Девушки с брезгливым недоумением, с хищным оскалом двое из парней. Кто-то обидно смеялся, а кто-то смотрел с возмущением. «Это еще что за явление домовушки народу?» Насмешливо протянул высокий худой парень с волосами цвета грязи и большим мясистым носом, явно из дома распутья. «Вызовите кто-нибудь ректора! Пусть очистят общежитие от беглой сущности!» Брезгливо сморщив точеный носик, распорядилась платиновая блондинка и оглядела собравшихся надменным взглядом, будто все они ее прислуга. «Это наверняка из дома стужи». Так и хотелось при взгляде на нее зябко передернуть плечами. «Да чего ты, мэт Иди куда шла? Это, наверное, на наш вызов птичка прилетела». Расплывшись в неприятной хищной улыбке, наехал на блондинку плечистый парень с длинной русой косой. «Как жаль, что не все оттепель такие, как Мэтр. Но с меня было достаточно. Пришла пора это безобразие заканчивать». поэтому я сжала объявление крепче и бесстрашно шагнула к толпе в холл добрый день студенты сказала я тоном метра котором он говорил с персоналом госпиталя на ежедневной утренней пятиминутке в отличие от него мой голос немного дрожал но я все равно молодец не заикалась я новая управляющая техническим персоналом вашего общежития меня зовут шерлин зной очень хорошо что я вас встретила меньше придется ходить по комнатам «Быстренько назовите мне номера ваших, и я отмечу, что вы ознакомились с правилами». Блондинка побледнела еще сильнее, и, клянусь, вокруг нее будто снежинки закружились. «Какое вопиющее бесстыдство!» — воскликнула ее подружка, по внешности которой принадлежность к великому дому определить не представлялась возможным. Такое встречалось достаточно часто и говорила о том, что мак родился практически без силы, или кто-то из его предков принадлежал к другому великому дому. Кстати, вот стуже не блондин, наверняка именно по причине наследственности. То, что у будущего главы проблемы с потенциалом, верилось с трудом. «Неслыханная распущенность. Ты хоть понимаешь, с кем разговариваешь? С каких задворок дома зной ты выползла?» Очнулась от шока и лидышка «Вот тогда я и осознала, что действительно допустила оплошность». Выйти к незнакомым людям, относящимся к высшим слоям общества, в домашнем, это все равно, что прийти в театр в купальном костюме. У меня аж в глазах потемнело от стыда, и язык прилип к небу. Умом я понимала, что надо делать вид, будто все в порядке. Можно даже заявить, что они все отстали от прогресса. И в моем внешнем виде нет ничего неприличного. Но я не могла вымолвить ни слова. И тут... Что тут у вас? Мэдалин. сейчас похожа на замороженную курицу», — раздался за моей спиной печально знакомый голос. «Кошмар! Скандал привлек саверина Стужу в холл, и теперь мне точно придет конец. Кто знает, что он сделает за оскорбление взора аристократов неподобающим видом, может и второе клей влепить». «Ты не поверишь, кузен, но эта замухрышка утверждает, что наша новая управляющая», — капризно проконючила противная ледышка. «Она еще и хамка к тому же». Я иду к ректору. Хочу, чтобы ее ноги в общежитии не было через час. Ну все. Прощайте отдельные апартаменты. Интересно, где живут подавальщицы? Зря только вещи раскладывала. Настроение стремилось к нулю. Зато досада вернула ясность глазам и даже возможность огрызаться, но... Не идешь. К моему великому удивлению рявкнул стужен кузину. Ты берешь инструкцию и отправляешься к себе. Внимательно ее изучаешь и исполняешь. Меня задолбали ваши вечные капризы. Я хочу порядок в своей комнате, и все. Я ясно выражаюсь, Мэдалин Стужа». Ледяная Зазнайка и ее подружка в миг как будто стали меньше ростом, а вот парни отреагировали по-разному. Кто-то ухмылялся, кто-то пожимал плечами, кто-то удивленно поднял брови. Но их удивление не шло ни в какое сравнение с моим. Я была поражена до глубины души, а Стужа на этом не остановился. Он вытащил у меня из ослабевших рук стопку объявлений и принялся раздавать студентам. Его комната заросла грязью, поэтому он встал на мою сторону? Или что это было вообще? А пятикурсники, зажав листочки в кулаках, без лишних вопросов поспешили разойтись. И тут я очнулась окончательно. «Погодите, скажите мне номера ваших комнат, пожалуйста!» Шагнула я, смело перекрывая проход к жилым помещениям. А как мне иначе вычислить тех, кто остался неознакомленным с правилами? Листочков у меня впритык, разбрасываться ими возможности не имею. Я четко уловила, как девушки снова вспыхнули возмущением от того, что я смею с ними заговаривать. Но стужа продолжил вводить всех в шок. «Записывай, Шеролин. Комната 33, Мэдалин стужа. Комната 31, Валенсия распутье». изыркнул на парней. «Минуточку. За ручкой сбегаю». выпалила я метнулась в свой кабинет вернулась а все кроме девушек меня терпеливо ждали чтобы назвать номер комнаты и стужа вместе с ними чудеса да и только пятикурсников оказалось одиннадцать но несколько парней жили в одной комнате плюс двое скит и саверин в итоге я сумела вручить инструкции представителям семи комнат а всего их тридцать две спасибо большое лорд стужа вы очень мне помогли не отдадите объявление Я протянула руку за стопкой бумаг, которую так и держал парень, когда в холле мы остались вдвоем. Мне еще на двадцать пять дверей их клеить. Я сам. Отрезал вчерашний гад, окинув меня с ног до головы насмешливым взглядом, и в самом деле пошел клеить объявление на двери первого этажа. Я смотрела ему вслед, сдвинув бровик к переносице. Если заступничество стуже перед сокурсниками еще можно было как-то объяснить бардаком в комнате, Но вот эту неожиданную помощь принять как должное никак не получалось. Не было бы на моем плече клейма, тянущего силу и постоянно напоминавшего о себе неприятным жжением Я бы могла принять лорда за хорошего парня, который просто решил помочь девушке в беде по доброте душевной. Но это не так. И что же тогда происходит? Ведь совершенно невозможно, чтобы стужа в меня влюбился».